Сегодня мало кто помнит простой факт. Газета «Фолькешер-Беобахтер» своим существованием обязана Нью-Йоркскому магазину «Академическое искусство». Да, это именно так. А согласитесь, не будь этой газеты, и политический успех партии оказался бы под вопросом. Адольф сетовал, что четырехстраничный листок выходящий раз в неделю на плохой бумаге, не может привлечь людей и выполнить задачу организатора коллектива. Тогда я продал часть своих акций, сделав возможным ежедневное издание полноценной газеты. Для меня это было естественным шагом. Я знал, что именно искусство должно лежать в основании нового мира. Так и получилось. Мюнхен тех лет являл собой одновременно и центр политической мысли и центр искусств. Теперь мы знаем славные имена тех, кто трудился над новым искусством в то самое время, когда Адольф и его соратники трудились над основами нового порядка. Художники и политики не всегда понимали друг друга. Про их разногласия написаны тома, не буду повторяться. Никогда не одобрял кампании, затеянной против так называемого дегенеративного искусства. Я пытался в свое время показать всю нелепость этой акции Адольфу, но не преуспел. Фюрер находился под обаянием Геббельса, человека ловкого, но не глубокого. Для меня было загадкой, отчего Адольф ополчился на экспрессионизм, в самом деле не было в истории искусств стиля более адекватного, его неукротимому духу. В нем самом страсти клокотали именно так, Как передают это движениями кисти Кирхнер и Нольда? Как можно не разглядеть в своем соседе, союзника, лишь от того, что он одет в костюм другого цвета и покроя? Непостижимая ирония истории. Подозревать в единомышленнике врага, полемизировать с ним и проглядеть реальную опасность. Не говорю даже о том, что северянин Нольда добровольно вступил в нашу партию. Но даже те художники, которые не вступили, были крайне близки нам по духу, нервному духу времени. И чем же не угодил Адольфу абстракционизм? Поистине, беда всякого движения в том, что мы делаем друзей врагами. Приведу пример. На Мюнхенском собрании, с описания которого я начал, на том знаменитом собрании, где Адольф, Впервые сформулировал основные пункты возрождения Европы, я видел художника, сидевшего в углу зала. Невысокий, аккуратный человек в очках, с лицом скорее невыразительным и блеклым. Но в блокноте, где он нервно изрисовывал страницу за страницей, я увидел то, что отнюдь не соответствовало его заурядному облику. Я заглянул ему через плечо, никогда не могу удержаться от того, чтобы не полюбопытствовать, что именно пишет художник на улице, как рисует шарлатан в парке. Заглянув в блокнот и был ошеломлен. Кандинский, его звали Кандинский, и сегодня это имя широко известно, резкими штрихами изображал непонятные формы и пятна, изогнутые линии, загогуленные кляксы, рвущиеся из листа во внешнее пространство. Я был поражен. Лучшие иллюстрации для речи Адольфа никто не смог бы придумать. Изображена была та сила, что кипела внутри оратора. Эта же сила искала свое выражение на листе. Порой, когда Адольф подыскивал нужные слова, я почти физически ощущал, как сила внутри него ищет и не находит себе выхода, пытается и не может отлить форму себе по размеру. Впоследствии, в злые годы неудач и потерь, эта сила материализовалась в его публичных истериках, нервной жестикуляции, визгливом тоне. Очевидно, что запасы энергии так велики, что проявить себя она может как угодно и где угодно, в том числе и в истерике, в том числе и в крике. Именно этот сгусток воли силились отобразить художники того времени. Им подчас не хватало формальных навыков для того, чтобы придать этому сгустку воли предметную форму. Так появилась абстракция и желание выразить невыразимое, очертить то, что противится контуру. Сила искала выхода на холстах наших современников, металась из угла в угол картины и не находила выхода. Так же, как мы кричали на площадях, кричали холсты Кандинского, и в том наброске Подсмотрено мной через плечо мастера, я увидел главное. Внутри нас всех бушевал один и тот же пожар. Была в начале сила. К этому выводу приходит Гетовский Фауст. И скажите мне, разве, вызывая силу из небытия, он может знать, в каком именно облике таявится? явится? Сила, вызванная доктором Фаустом, находила себе воплощение то в пуделе, то в Мефистофеле, то в Инкубе. Но суть ее была больше, нежели предъявленная форма. Энергия использовала оболочку, но не зависела от нее. Воплощение — вещь для энергии необязательная. Рано или поздно энергия порвет оболочку и станет чистым духом свободы. Так не все ли равно, в какой именно форме она нам явлена? Да, сумей, Адольф, Взглянуть на современников требовательным глазом римлянина, но мудрым оком древнего грека, отдающего дань стихиям и понимающим относительность порядка, сумей он взглянуть чуть шире, он избежал бы многих бед. Это было самым уязвимым местом Гитлера. Он не умел видеть родственную душу в оппоненте. Ему казалось, что если ему не поддакивают, значит, противоречит. Благодаря своей щепетильной неуживчивости он утратил союз с интеллигенцией, порвал с Британией, рассорился с церковью. Объясните мне, для чего нужно было обострять отношения со страной по самой природе своей, соответствующей взглядам Адольфа? Как можно было утратить общий язык с державой, создававшей привилерованный Итан, родивший социал-дарвинизм Карла Пирсона, и подаривший миру историка Карлейла. Разве Карлейль не мечтал о том самом обществе, которое попытался создать Адольф? Скажите мне, для чего было идти в атаку на футуристов и конструктивистов, если они, пусть примитивно, но искренне, пытались облечь идеи Адольфа в понятную массам форму? Что помешало Гитлеру, человеку, одержимому идеей, увидеть, ту же идею в ином обличье, только лишь от того, что сам он работал в манере скорее классической, но не захотел увидеть, что ровно то же самое выражают иначе, и вот вам результат – одиночество. Как опытный продавец репродукций, я пытался доказать ему, что произведение можно тиражировать, что сила, содержащаяся в произведении, перейдет и в копию, а он не верил. Вот от каких мелочей зависит история народов и судьбы мира. Недавно, на аукционе, устроенном в Лондоне, я имел удовольствие приобрести две работы Адольфа. Нервный рисунок, близкий по манере исполнения к Игону Шиле, и прекрасную акварель, тонкостью колорита, напомнившую вещи бельгийца Пермеке. Пожалуй, работам фюрера Не достает той решительности, что явлено в любимом им знаке свастике. Его рисунки излишне академичны, но сила, подлинная сила, в них чувствуется. Я с любовью разглядываю эти вещи, дорогие моему сердцу, вспоминая наши беседы о прекрасном, провожу параллели между этими работами и теми картинами, что сегодня признаны шедеврами мирового искусства. Должен признаться, на мой взгляд, Они выдерживают сравнение. Во всяком случае, их питает та же страсть. Я держу в руках эти хрупкие листы и спрашиваю себя, как мог один мастер не разглядеть другого? Что тому виной? Вечное тщеславие артиста? Я говорил ему, «Адольф, обратите внимание на этих мастеров. Вам они кажутся шарлатанами, но, поверьте, беспристрастному судье за ними будущее». Гитлер отмахивался, он знать не желал современного искусства, однако, сам того не замечая, работал в том же направлении. Я вспоминаю Гитлера, набрасывающего проект флага. Свесив чуб, склонив голову, он вычерчивал свастику, символ солнца. Я предложил сделать свастику красной, солнце должно сиять. Нет, мой милый Ханфштангль. Мягко ответил Гитлер, я вижу ее черный. Это даст возможность поместить фигуру на красный фон. И я не знаю ничего, добавил он, помолчав, что работало бы сильнее, чем черная геометрическая форма на красном фоне. Черное солнце? Я был озадачен. Он взял красный карандаш и стремительно заштриховал пространство вокруг черной фигуры. Признаюсь, я поразился. Знак стал выпуклым и словно пришел в движение. «Видите, Ханштангль, сказал Адольф, — этот знак есть проект будущей жизни, бесконечного движения. Нужно ли специально оговаривать, что современные Адольфу опыты геометрической абстракции буквально совпадали с его эскизом? В музеях Берлина и Амстердама В галереях Мюнхена и Цюриха выставлялись вещи, схожие с эмблемой Адольфа, как две капли воды, или, лучше сказать, как две капли крови. В те годы в Берлине проходили выставки так называемых супрематистов, то есть людей, объявивших себя высшими существами по отношению к прочим. Их эмблемой также стало черное солнце. Черный квадрат, помещенный То на красном, то на белом фоне. Их картины ничем не отличались от нарукавных значков, которые носили члены нашей партии. Но, парадоксальным образом, фанатики из НСДАП слушали Болвана Геббельса и уничтожали картины супрематистов. Есть ли этому разумное объяснение? Подозреваю, что Гитлер ничего не знал о супрематистах, а узнав не оценил бы. Сегодня я думаю, что если бы, возможно это или нет, кто знает, усилия всех новаторов в те далекие годы были едины, мир действительно стал бы иным. Проблема в том, что открытия совершаются одновременно, а кто хочет делиться авторством? До одинаковых вещей слишком многие додумались в одночасье, и амбиции помешали признать соседа. Мы сидели в мюнхенском ресторане «Четыре сезона», обсуждая проект свастики. А далеко в России тот же знак внедряли коммунисты для украшения кавалерийских шлемов так называемых буденовцев. Пусть мои слова прозвучат кощунственно, но сегодня их извиняет время. Разве нельзя было договориться? Иногда мировая война видится мне как конфликт художников. Я сравниваю эстетические воззрения Гитлера и эстетические пристрастия Черчилля и думаю о том, что драма века была сформулирована уже в их различии. Прилежный историк искусства может написать политическую биографию века, используя лишь свои профессиональные знания. Надо только внимательно смотреть на картины. Не могу не отметить и, не стесняюсь своего злорадства, что на том же аукционе, где приобрел работы Гитлера, я имел возможность познакомиться с рисовальными опытами Черчилля, дряблыми стариковскими пейзажами, с мыльным светом и вялой линией. Полагаю, любому несложно продолжить мою фразу и сказать, что художник Черчилль равен Черчиллю-политику. Вступили в конфликт две теории красоты — старая эстетика который воплощал Черчилль, не хотела уходить со сцены, боролась с эстетикой новой, а новую представлял Гитлер. Порядок, который воплощало искусство классицизма, пытался отстоять свои права перед лицом нового порядка, воплощенного в искусстве авангарда. Кому-то покажется, что старый порядок победил. Беда в том, что Гитлер представлял новую эстетику не слишком последовательно ссорился с теми, кого можно было назвать ближайшими союзниками. Метание послужили причиной его политической и военной неудачи. Однако поражение политическое не отменяет другой его победы, победы художника, и это главное. Говорят, Гитлер проиграл войну. Говорят, сегодня ясно, кто был прав, а кто не прав, и горе побежденного. Но скажите, кто не проиграл в двадцатом веке? Муссолини? Триумфатор, повешенный головой вниз. Ленин? Демиург, выброшенный соратниками по партии «Умирать». Безъязыкий, беспомощный, никчемный. Черчилль? Победитель Германии, в бессилии стучащей палкой по дорожке усадьбы. Вот он только что узнал, что Иден потерял Индию, дал ей свободу. Черчилль дрался не за победу над Германией, но за могущество Британской империи, а это могущество как раз и было утрачено, и вот он колотит палкой по земле, жалкий старик, дравшийся с врагом напрасно. Может, Деголь, аристократ, который пришел к Черчиллю с пышной гальской фразой на устах, я здесь, чтобы спасти честь Франции, не мог не знать, что утраченная честь восстановлению не подлежит. Послевоенное развитие событий подтвердило общее правило. Генерал при жизни успел увидеть, как собранная его стараниями республика сыплется в прах. Может быть, Сталин? Тиран умирал парализованный, лежал на полу своей дачи, не в силах ни подать знак, ни пошевелить языком. В свой смертный час немой старик страшным оком озирал подчиненных членов Политбюро, что как стервятники слетели к его умирающему телу, что как не поражение переживал этот властный восточный человек, глядя на преемников, что будет со страной, удержанной им на краю пропасти и поднятой из праха. Смотрел на их перепуганные, шкадливые физиономии и знал, предадут, проворонят, растащат, разворуют. И действительно разворовали так кто же, спрошу вас, кто не проиграл? Кому досталась победа? Эстетика, которую представлял Черчилль, ушла в небытие, и будущее осталось за пионерами мысли, за авангардом. И разве сегодня победа новой эстетики не очевидна? Может быть, тогда в ресторане «Четыре сезона» Гитлер, рисуя свастику, изобразил проект бесконечного движения духа? которое мы называем историей?